Гэвин выронил факел, взял на изготовку топор, и вместе с Амелией они бросились вверх по трапу на палубу и выпрыгнули за борт с той стороны, где лед поднялся повыше. Они проделали это настолько быстро, что упали друг на друга и кучей съехали вниз. Когда падение их остановилось, оба посмотрели вверх. Там на палубе уже кишели твари, размахивая щупальцами, словно оздоровающийся пьяница руками. Создания тяжались друг к другу. Сначала Амелия подумала, что для тепла, но потом подумала: "Нет, они же живут здесь. И мне холодно". В моих глазах скопление твари становилось все более и более плотным. А потом с оглушительным шлепком или хлюпаньем они соединились, слились, сплелись и превратились в одну огромную похожую на мешок тварь наделенную множеством голов и соответствующим количеством шупалец. Тварь начала переваливаться через борт корабля. И тут Амелия и Гевин побежали. Они бежали по засыпанному снегом льду, время от времени оступаясь и падая. Однажды, оглянувшись назад, они увидели, как тварь тяжелым мешком валится вниз. Плюхается на лед и, перекадываясь и скользя, устремляется в погоню за ними. Снова повалил снег. Он надвигался на них широкой, расходящейся белой стеной. Он налетал на них, давил сырой и холодной ладонью. На бегу они обмотали рты шарфами, надвинули капюшоны и оглядывались только тогда, когда бывали уже уверены в том, что тварь нагоняет их и находится почти за спиной. Однако, та скоро затерялась за кружащим пологом слепящего снега. Утомившись, они перешли на шаг, не имея даже представления о том, куда направляются. Без снегоступов путешествие оказалось весьма утомительным. И все же, наконец, они вышли к аэроплану, ярко-красный фюзеляж которого выделялся на фоне зарядов снега. Остановившись, они уставились на него. «Я настолько замерз, что преследующая тварь уже не волнует меня», промолвил Гевен. «Мне надо согреться. Пусть и ненадолго». Амелия кивнула. «Ага, мне тоже. Пусть я достанусь этой твари, только сперва согреюсь». Они проскользнули внутрь машины, хотя на сей раз им пришлось потрудиться, открывая дверь, ибо весь самолет покрыла ледяная корка. Потом они закрыли дверь и заперли ее, после чего перешли в кокпит и принялись осматриваться. Однако видеть было нечего». Кругом кружил один только снег. Сильная метель прекратилась, однако все еще мело. После короткого отдыха Амелия осмотрела аэроплан уже более внимательно, и на сей раз обнаружила несколько пропущенных в тот раз патронов, в достаточном количестве для того, чтобы перезарядить ее револьвер. Кроме того, нашлась незамеченная ранее ракетница и четыре заряда к ней в коробке под кокпитом. Ракетницу взял себе Гэвин, тут же зарядивший ее. Оружие невозможно было назвать совершенным, однако это было все лучше, чем ничего. Гэвин засунул оставшиеся ракеты в карман. Наконец, в полном изнеможении, они повалились рядом на матрасы и против желания уснули. Потом, в какое-то мгновение, Амелии показалось, что она слышит нечто вроде кашля, а затем громкое рычание. Она попыталась проснуться, однако утомление не отпускало ее. Если твари готовы наконец расправиться с ней, пусть их. Ей тепло, она измучена страхом и не способна даже пошевелиться. Рычание скоро стихло, и Амелия погрузилась обратно в глубокий сон, и в охватившей ее тьме ощущала тьму еще более полную. Во тьме этой двигались какие-то твари, толкались изнутри в стенки ее черепа. Образы сжалили ее, как пули, однако исчезали, оставшись так и непонятыми. Она ощущала присутствие какого-то ужасного интеллекта, ощущала дыру, проделанную в ткани реальности, в которую могло проскользнуть все, что угодно. А потом глубоко уснула в этой ползучей тьме, и все окружавшие их обоих ужасы на какое-то время оставили ее в покое. Когда Амелия проснулась, Гэвина рядом не было. Так ей во всяком случае показалось. Она села. Гэвин сидел на месте пилота в кокпите. Был день. Она подошла к нему и села в кресло второго пилота. Наставление по пилотированию лежало на коленях Гэвина. Он читал. «Чудовища не появлялись?» — спросила она. «Похоже, что мы оторвались от них, сбили с толку, или они просто спят. Словом, не знаю. А знаешь что? Я могу летать на этой машине. Во всяком случае, теоретически». А она способна взлететь?» «Двигатель еще недавно был теплым. Мороз еще не мог повредить его». «Пока ты спала, я попробовал завести мотор, и после нескольких неудачных попыток он заработал». Амелия поняла, что именно эти звуки слышала во сне. Рычало не какое-то чудовище, а двигатель самолета. «Думаю, что самолет не мог провести на таком холоде так долго, чтобы мотор вышел из строя. Он просто остыл. Наверное, пилота заставила сесть здесь внезапная метель. Только что в небе ничего, а потом буря». Возможно, он пролетел сюда сквозь какую-то брешь в пространстве, так же, как и мы на нашем корабле. Можно сказать, провалились, как детская игрушка, в щель между досками пола. Тогда почему мы еще не летим отсюда, раз ты уверен в том, что можешь сделать это? На самом деле, я не настолько уж в этом уверен. Я сказал только, что теоретически способен улететь отсюда. Я выключил двигатель, потому что, на мой взгляд, он стал сбоить. Я хотел чуть больше прогреть его, однако, гоняя его просто так, мы только израсходуем керосин, тем более что погода не позволяла взлетать. Я не мог видеть перед собой даже на 6 дюймов, но начал готовиться к взлету. Пока ты спала, я взял доску, откопал колеса и высвободил их изо льда, после чего вконец обессилил. Теперь я хочу разжечь огонь под мотором, чтобы получше прогреть его. Не знаю... Может быть, я подпалю при этом проклятый аэроплан, подожгу его. Но, может быть, нам удастся вырваться на свободу. Не знаю. Когда метель наконец закончится, когда настанет день и солнце согреет мотор, я прибавлю к нему немного собственного огонька. Немного огонька может легко превратиться в слишком много. Почему бы не ограничиться только солнцем? Двигатель станет теплее, но не согреется в достаточной мере ответил Гэвин. «Солнцу придется помочь». «И для этого нужен огонь», — сказала Амелия. Гэвин кивнул. «Если мотор согреется, тогда мы сможем улететь. Только я не уверен в том, что мне удастся повезти самолёт. Быть может, я сумею поднять его в воздух, но для того лишь, чтобы снова рухнуть обратно. Но даже если я сумею взлететь, куда мы полетим тогда?» и много ли горючего у нас осталось? Тем не менее, другого варианта у нас как будто бы нет. — Ну как, летишь со мной? — Взлетая, мы валим отсюда, — сказала Амелия. — Ты сможешь. Куда угодно. Любое место окажется лучше этого. Сидеть в кокпите и дожидаться дневного света пришлось долго. Сидеть, ожидая появления чудовищ, готовых проникнуть внутрь аэроплана, — Скрыть их черепа, заставить сорвать себе одежду, превратить в ноги и бродячие трупы. Они сидели и ждали, и ожидания было полно тревоги. Ветер стих, снегопад прекратился, наконец рассвело. Солнце поначалу казалось липким раскаленным розовым ромбом, постепенно превратившимся из розового в оранжевый распространяя по горизонту свет, как горячую заразу. Амелия и Гэвин вытащили матрас наружу, под нос аэроплана, и взрезали обивку топором. Из прорезей наружу полезла хлопковая вата. Поверх матраса они навалили разный сор, найденный в самолете. Разобрали найденные книги на отдельные страницы и пустили их на растопку. Гэвин поджёг их прихваченными с корабля спичками». Постепенно огонь разгорелся, зашипел, начал пожирать хлопок и бумагу. Наблюдая за горением своего костра, они ожидали появления гостей со щупальцами. Когда огонь начал лизать вниз аэроплана, они забрались внутрь и посидели еще немного. Наконец Гэвин проговорил. «Ну, давай за то, чтобы что-нибудь не взорвалось невзначай». «Согласна», — проговорила Амелия и они чокнулись кулаками, так словно одержали в них бокалы. Пламя разгоралось, начало лизать бока капота. Краска на нем вздулась и начала отслаиваться. «По-моему, пора», — определил Гэвин и попробовал запустить мотор. Сначала ничего не происходило, а потом мотор кашлянул и умолк, и тогда Гэвин попробовал снова. Двигатель снова кашлянул, начал глохнуть, но снова ожил, забурчал, запыхтел и вдруг взревел. И, наконец, загудел. Гэйвин еще раз глянул на летное руководство, которое пристроил у себя на коленях, и проговорил. «Так, посмотрим». «Не слышу уверенности», — заметила Амелия. «Ладно, все понял. В основном». Гэйвин приказнулся к штурвалу и сумел сдвинуть с места самолет от костра и направление на море а затем дал газ, и машина покатилась, скользя по льду. Самолет колыхался на скользком льду, казалось, что он вот-вот развалится на части. Однако впереди их ожидало худшее. Они увидели чудище, спешившее на перерез». Головы звезды слились в одну пухлую звезду поверх туши темного мяса, покрытой сверкавшей на солнце слизью, сотрясавшую пульсирующие пузыри и дергавшиеся щупальца. Тварь каким-то образом обнаружила их, быть может, услышала рев мотора или заметила костер. Она находилась прямо на их пути. — Ах ты черт! — выругался Гэйвин. Взявшись за штурвал, он развернул самолет так, чтобы проехать слева от твари. Наконец Гэвин снова обернулся, провожая взглядом оставшееся сзади чудовище. Самолет дергался и дрожал, однако продолжал набирать скорость. «Я забыл, как взлетать!» — воскликнул Гэвин. «Что?» «Я забыл, как взлетают! Чёрт, я же только что прочел это!» Амелия схватила руководство. «Хорошо, дай посмотрю!» «Нет, это про посадку». «Лёд кончается». «Что?» Амелия подняла глаза от книги. Ледяной щит заканчивался обрывом, и обрыв этот был высоким и неровным. «Поворачивай!» — сказала она. «Поворачивай эту богомерзкую машину!» Гэвин повернул налево, колеса скользя, все же остались на льду. Тварь с этого места была видна через боковое окно. Она поднимала переднюю часть тела и силой опускала ее на лед, разбрасывая подобные осколком стекла льдинки и с гибкостью гусеницы, продвигаясь вперед. Снова привставала, снова рушилась, повторяя движение и развивая при этом удивительную скорость. Однако самолет удалялся от нее, набирая скорость и увеличивая разделявшее их пространство. Ладно, убавляй газ, проговорила Амелия. «Слушай меня теперь и делай, что я говорю». Она медленно и громко зачитала инструкцию. Гэвин следовал указаниям, аэроплан подскочил, а потом упал на колеса, запрыгал, заскользил, но двинулся вперед. Впереди, не так уж далеко от них, появились крупные сугробы. «Теперь или никогда», — промолвил Гэвин. Амелия продолжала читать руководство и, внимательно прислушивавшийся к ее голосу Гэвин, исполнял указания, стараясь делать все правильно и заставить самолет взлететь. Наконец, аэроплан огненно-красным мотыльком порхнул вверх в морозный воздух, в густой солнечный свет. Внизу рассыпал алмазные искры белый лик земли, и сочленённый из отдельных чудовищ монстр – Спешил по нему, обращая огромную звездообразную голову, удалявшемуся самолету. Тень этой мерзости темным пятном пачкала лед. Вскричав с такой силой, что крик его был слышен даже внутри аэроплана, чудовище рассыпалось. Образовавшие его твари попадали на лед вместе со всем множеством отбрасывавшихся ими теней. Самолет летел. Какое-то время... Амелия и Гавин просто парили в полном солнце небе, над льдом, направляясь к зеленой дымке над острыми вершинами гор. Гавин наклонил штурвал, но с самолета поднялся, машина набирала высоту. Оказавшись на удобной для себя высоте, он выровнял самолет. Туман, белый и пенистый, как слюна бешеной собаки, медленно расступался. Под ними лежали влажные горы впереди поднимались еще более высокие, увенчанные облаками вершины. Справа от этих вершин угадывалось V-образное ущелье. «Туда!» — показала в его сторону Амелия. «Летим туда!» — тебе, надеюсь, известно, что на самом деле я не умею летать. «Ты знаешь достаточно», — ответила Амелия. «Ты научился от отца много большему, чем тебе кажется. Помог и учебник. Но мы же в воздухе, так?» «Значит, летим туда». Гэвин наклонил самолет вправо, выровнял его и направил нос машины в сторону проема в горах. И вскоре они очутились в самой середине ущелья. По обе стороны от них поднимались горы. На противоположной стороне его оказалась долина, покрытая снегом и льдом, а далеко слева темнело открытое море. Прямо перед ними поднимались новые горы, а над ними зеленый туман пронизывали золотые искорки солнечного света. От зрелища, открывшегося на льду прямо под ними, у обоих захватило дыхание. Шпили, золотые и серебряные, поднимались над стеклянными или ледяными толщами, огромными сооружениями, наделенными какой-то злобной геометрией. На простиравшемся перед этими сооружениями подобие проспекта лежали как будто бы белые глыбы камня. «Мой бог!» – проговорил Гэвин. «Город! Он колоссален!» «Но как могли эти твари соорудить его?» «Скорее всего, они здесь ни при чем», – ответил Гэвин. Но строители явно сооружали его в нетрезвом виде. Город тянулся все дальше и дальше к истинно-черным горам – как будто бы увенчанным зелёной плесенью. И когда они приблизились к ним, Амелия почувствовала некую великую силу, парящую под небесами и нисходящую вниз в ее думы. Ощущение было сродни тому, которое она испытала во время сна в самолете, но заметно более сильным. Что там? Оно причиняло боль, вселяло дурноту. Ее переполняли мысли и информация, которым она не могла дать определения. С трепетом душевным они пролетали над хаотически застроенным городом. И когда они, наконец, пролетели его, и мощёный проспект закончился, Гэвин развернул машину в обратную сторону. Однако в этот самый момент двигатель закашлял, зачихал и начал сбавлять обороты. «Горючее кончилось!» – поставил диагноз Гэвин. «Великолепно!» – прокомментировала его слова Амелия. «Попытаюсь посадить нас!» За проспектом начиналась полоса льда, и когда мотор начал задыхаться и торопливо терять высоту, Гэвин выровнял самолет и направил вдоль проспекта в сторону льда. План его сложно было назвать совершенным, однако в случае удачи у них было меньше шансов наткнуться колесом на камень и перевернуться. Сказав «Не сомневаюсь в том, что я сумею посадить самолет, Гэвин дрожащими пальцами вцепился в штурвал. Но в конечном итоге... «Мы так или иначе окажемся на земле», — не стала возражать Амелия. Двигатель самолета фыркнул в последний раз и заглох. Гэвин изо всех сил старался выровнять самолет и вывести его на посадку. Однако самолет двигался быстро, и он не был до конца уверен в том, что надо делать. Амелия лихорадочным тоном зачитывала ему рекомендации руководства. Она еще читала его, когда они оказались в 20 футах над льдом. Тогда она прекратила читать. Говорить было уже нечего. Да и не оставалось времени что-либо говорить. Самолет опустился еще ниже. Колеса его коснулись льда. Машина подпрыгнула в воздух, снова опустилась на лед, ее занесло в бок, и тут Гэвин потерял контроль, капот ткнулся в лед, самолет развернуло, и он начал разваливаться на части. Холод привел Амелию в сознание. Она видела над собой небо. Странным было это небо. Ей казалось, будто она видит игру отражений на льду, но на самом деле она смотрела как сквозь прозрачную стену. Она видела людей. Идущих, едущих верхом, в грохочущих колесами фургонах, за рулем автомобилей всех эпох, в лодках и катерах, и в аэропланах. Зрение ее обладало глубиной. Фигуры людей – накладывались друг на друга. На ходу, в поездке, полете, в реке или море. Спящие в постелях люди проплывали мимо нее. С ними соседствовали звездоголовые твари и другие видения, чудовищные, непонятные. И все видения сталкивались, проходили сквозь друг друга, подобно призракам. Ею постепенно овладевала Сокрушающая душу понимание того, что в космосе она меньше самой малой пылинки. Понимание незначительности собственного бытия в хаотической вселенной наполнило ее печалью и жалостью к себе. Нечто, существовавшее здесь, не просто обладало физической реальностью, оно мощно воздействовало на ее подсознание, являя в нем себя все больше и больше». Ощутив что-то мокрое и теплое на своем лице, она проснулась, подняла руку и открыла глаза. На пальцах перчатки краснела кровь. Глаза ее наполняли слезы. Прикоснувшись к ране на лбу, Амелия поняла, что дела не так уж плохи, всего лишь ссадина. Ощущение оставило ее. Она попробовала сесть, но тут же поняла, что находится в кабине самолета. Кабина же лежит на льду, и она лежит в ней. Кабина отломилась от фюзеляжа и проехала вместе с ней по льду. Вывернувшись из сиденья, она уперлась одетыми в перчатки руками в лед, стала на колени, а потом поднялась на ноги. Ее пошатнуло. Обломки аэроплана были разбросаны по льду. В одном месте поднимался столбом черный дым. Из столба этого на свежий воздух появился Гэвин, держа в руках топор, который взял ещё на корабле и только что спас из обломков самолета. Окровавленное лицо его испачкало сажа. Он прихрамывал, однако был жив. Когда они сошлись и обнялись, Гэвин сказал, «Я же говорил тебе, что могу посадить эту машину». Оба расхохотались. Вполне искренне, но не без истеричности. «И что будет теперь?» — спросила Амелия. «Похоже, у нас нет другого выхода, кроме как идти в город. Здесь снаружи мы замерзнем. Ветер крепчает, потом здесь сыро. И за неимением лучшего нам нужно хотя бы уйти с ветра. Это рискованно. Как и оставаться здесь. Без укрытия, без еды и без самолета. Они посмотрели в сторону одного из ближайших зданий, являвшего хаотическое сочетание серебряных и золотых шпилей и куполов. Во всяком случае, так казалось им с неба. Теперь они видели, что так играл на нем свет, наделяя сооружение красками, которыми оно на самом деле не обладало. — Что ж, хорошо, — проговорила Амелия, и, держась за руки, они побрели к зданию. Первым делом они вышли на мощенную белую дорогу. И обнаружили, что мощи она скорее черепами и костями, скелетами, вмороженными временем в лед. Черепа и кости животных соседствовали здесь с людскими. Длинные и узкие черепа лежали рядом с плоскими и широкими. Всевозможные позвоночные оставили свой след в груди костей, зачастую не поддающихся определению, среди которых угадывались и чудовищные по величине кости, должно быть, принадлежавшие динозаврам. Амелия кинула взором городские сооружения, с одной стороны начинавшиеся за пределами возможностей глаз, а с другой стороны – упиравшиеся в море. Посмотрев внимательно на находившийся прямо перед ними дом, она заметила, что он случайным образом соединен с соседним. Осознать схему соединения было просто-напросто невозможно. Ветер свистел, ударяя их словно ледяной косой. «Ты прав», — согласилась она. «Надо идти внутрь». И они направились внутрь города. Внутри было теплее. Здесь не задувал ветер, и, похоже, присутствовал источник тепла. Они заметили это только когда зашли внутрь достаточно глубоко и обнаружили, что ход под сооружением разделяется и превращается во множество узких ходов, образуя подобие лабиринта. Пол оказался гладким но не скользким. Такими же были и стены. Гейвин по пути оставлял на стенах сделанные топором метки, помечая таким образом путь для бегства себе Гансу и своей Гретель. Скоро они размотали шарфы и повесили их на шеях, сняли перчатки и затолкали их в карманы верхней одежды, расстегнули верхние пуговицы на рубашках. Здесь царило уютное тепло. Наконец, утомление овладело ими. И Амелия предложила. «Нам надо отдохнуть, пока у нас есть такая возможность. Мое тело, кажется, избито в большей степени, чем мне показалось сперва». «Но мы не знаем, что находится внутри этого здания», — возразил Гэвин. «Мы знаем, что в данный момент нам хорошо. Похоже, что здесь ничего больше и не узнаешь. И не знаю, как ты, но здешний холод, полет на самолете, ведомым неопытным пилотом» и, наконец, аварийная посадка на льду основательно встряхнули мой организм. Гэвин усмехнулся. «Я тоже изрядно устал». Они остановились и сели спиной к стене, выставив перед собой ноги. Тёплое помещение доставляло ему удовольствие. Словно лежишь под отличным пуховым одеялом, хотя в воздухе чувствовался неприятный душок. «Меня было какое-то видение», — проговорила Амелия. «Или, быть может, я и в самом деле что-то видела». «Видения? Миры, животные, люди твари, накладывающиеся друг на друга, перетекающие друг в друга и ощущение каких-то ядовитых испарений». «Ты тоже это видел?» «Ага. Не знаю, что в точности было мне открыто, но когда я очнулся, это было в моей голове. Бодрствуя, я чувствую себя лучше, так как могу следить за тем, что происходит. Однако в видениях, «Ощущаю, что именно происходит. И это оказывается много хуже. Словно бы истина пытается выбраться на свободу». «Ну да», — ответил Гевин. «Примерно так. Получается, что мой примитивный мозг понимал ее, однако мозг логически не мог с ней справиться. Словно бы ответ находится на виду, но мой ум не может дотянуться до той полки, на которой он стоит». «О, кажется, я понимаю. Думаю, и ты сам понимаешь это. Наши умы уже знают, что именно находится на этой полке, однако не хотят тянуться к этому знанию и брать его. Не хотят принимать истину. — Понимаешь, Гэвин, я думаю, что мы видели Междумирье. — Междумирье? — переспросил он, однако она понимала, что вопрос этот является чисто риторическим. Гэвин прекрасно знал, что именно она имеет в виду. Знание это было в его глазах. «Говоря фигурально, — продолжила она, — мы как будто бы сумели найти табуретку и дотянуться до этой полки. Что если в нашем подсознании существует некая трещина, которая позволяет нам время от времени из того, что мы воспринимаем как собственную жизнь, попадать в некий кошмар? Реальный. Не в сновидение с его логикой, но в подлинно существующее место, которое мы воспринимаем как кошмар, но тем не менее более чем реальное. В межпространственную дыру, как ты сам предполагал. И мы иногда проходим сквозь нее, как те люди и твари, которых ты видел в своем видении. Не по собственному выбору, но случайным образом. Дыра находится здесь. Здесь же нужное видение и нужное время. Но и мы падаем в нее или нас затягивает в нее». «Ну да», — проговорил Гэвин, на ходу подхватывая ее мысль, в самом деле ощущая ее. «Нас затягивает в нее. Наш мир, в котором мы лежим в постели, сделался теперь сновидением, и мы не можем вернуться в него. Дыра закрывается, или же мы просто не способны найти ее. Быть может, в нашем старом мире мы принадлежим к тем, кто неожиданно умирает во сне». Но что касается нас нынешних, нас, находящихся в этом измерении, мы остаемся здесь и переживаем все, что выпадает на нашу участь. И другая наша суть подлинно умирает. Так сказать, выходит, что мы покинули дом родной». «Именно», — согласилась Амелия. «Эти твари — чудовища, которых люди видят в кошмарах. Возможно, они и в самом деле видят их. Иногда издалека». «Видят», а потом спящий возвращается туда, где ему положено быть, а иногда и не возвращается. Кстати, все может происходить и наоборот. То, что существует на той стороне, просачивается в наш мир в виде каких-то космических помоев. Гевин прервал ее, прежде чем она успела продолжить. «И мы, все люди, плывшие на том корабле, все прочие, кто попал сюда, пилот самолета, все мы попали в одну и ту же дыру». Мы видели во сне разное, но попали в нее, и теперь видим один и тот же сон. Некоторым из нас снился корабль, и вот все мы на борту, и корабль проваливается в эту самую дыру. То же самое произошло с самолетом, другими кораблями, собачьими нартами. Например, кто-то, исследователь, например, кто-то катит по льду в запряженных собаками нартах, ставит ночью свою палатку и засыпает». И во сне проникает в другое измерение, попадает со своими собаками сюда, в это измерение. Порождения фантазии обретают плоть и кровь, потому что он в своем сне прошел в межпространственную дыру. То есть все мы, общими усилиями, уснули себя в другую реальность. Мы провалились в собственное подсознание и не можем вырваться из него. Все мы попали в одну яму по другую сторону дыры. Амелия помолчала, прежде чем заговорить. «Так оно и есть, насколько это можно объяснить. Я чувствую это нутром, и в этом мире присутствуют не одни эти звездоглавы, но и нечто, обладающее великим интеллектом, нечто, пребывающее возле дыры в наших сновидениях, дожидаясь того, как кто-то или что-то проскользнет в нее». «С какой целью?» Задумавшись на мгновение, Амелия произнесла «Получается так, словно мы переживаем некую извечную истину, и ужасно в ней то, что она не привлекательна. Это место, куда мы приходим страдать. Существующая в нашем разуме разновидность ада, только обретшая плоть. Христианский ад может не оказаться христианским, однако он не обязательно миф. И в нашем случае на той стороне не огонь, А лед. Но, быть может, сон способен и увезти нас отсюда? — проговорил Гэвин. — Ты считаешь, что способен это сделать? — Гэвин покачал головой. — Нет, я чувствую, что ход в обратную сторону закрылся, и никакое сновидение не откроет его. Сон всего лишь делает тебя восприимчивым, когда ход открыт, так я считаю. Здешними сновидениями этот интеллект, как ты сказала, — всего лишь загоняет тебя внутрь. Он хочет нас по какой-то причине, однако причина эта отнюдь нерациональна». Амелия рассмеялась. «Это неразумно. Потому что не попадает под наше понимание логики. Оно хочет того, чего мы не можем понять, чего-то, не имеющего совершенно никакого значения в нашем понимании. Полная безнадега. Этот интеллект «Посылает нам те знания, которые угодны ему», — продолжила Амелия. «И только потому, что они наполняют нас ощущением поражения. И еще, кто может сказать, что это знание подлинно? Оно может быть рождено его силой. Оно поражает разум, заставляет тебя представлять именно то, что нужно ему. Ты можешь в известной степени контролировать его, но чем ближе подходишь к нему... А сейчас оно, наверное, у нас под ногами...» тем крепче становится его сила. Мы должны решить не позволять ему побеждать нас негативными мыслями и неприятными откровениями, потому что все они могут оказаться проекциями, а не реальностью. — Ну хорошо, — проговорил Гэвин. — Хорошо, мы не сдадимся. Не позволим ему победить.